Привычка номер семь. Прикасаемся друг к другу чаще. Часто ли вы с партнером прикасаетесь друг к другу, проявляя свою любовь? Есть ли у вас привычка обниматься, целоваться и поглаживать друг друга в течение дня? Если один из вас, или вы оба недостаточно ласковы, или если у кого-то из вас появился дефицит любви, принципиально важно сосредоточиться на этом аспекте отношений. Согласно исследованиям, отсутствие тактильного контакта наравне с проблемами в общении связывают с причиной номер один, по которой пары ищут помощь психолога. Доказано, что телесное выражение любви коррелирует с общим удовлетворением отношениями. В научной работе, опубликованной в American Journal of Family Therapy, утверждается, что партнеры более довольны своим союзом, если часто проявляют нежность друг к другу физически. Чем больше нежности они проявляют, тем лучше отношения. В своей статье для Psychology Today доктор философии Шон Хоррен пишет, «Мы обнаружили, что частота, с которой человек телесно выражает любовь или получает ее от партнера, напрямую связана с преданностью и удовлетворением. А они важны потому что предсказывают постоянство в отношениях на срок более 15 лет. Решение конфликтов в целом тоже происходит легче, если проявлять больше тактильного контакта. Телесное выражение любви помогает справиться со стрессом, снижая уровень гормона кортизола. Хотя первым инстинктивным желанием после ссоры будет удержаться от проявления нежности, Лучшее, что можно сделать, чтобы помириться и восстановить связь, это обняться или, по крайней мере, взяться за руки. Тактильный контакт между партнерами способен значительно снизить систолическое и диастолическое давление, а также увеличенную частоту сердечных сокращений. Объятия и поцелуи повышают уровень окситоцина, гормона любви. В частности, выброс этого гормона в результате прикосновений оказывает на женщин успокаивающее действие. Кроме того, доказано, что поцелуи снижают уровень холестерина. Согласно одной из научных работ, количество тактильного контакта между партнерами демонстрирует то, насколько они любят друг друга. В действительности, чем чаще мы со своей второй половиной прикасаемся друг к другу, тем сильнее наши чувство любви. Если мы жаждем ласки и нежности, формирование этого навыка будет для нас естественным. Ведь мы готовы обниматься с партнером почти в любое время. Однако, если нам нелегко даются телесные проявления любви и они вызывают дискомфорт, скорее всего, закрепление этой привычки вызовет трудности. Если одному партнеру нужно больше тактильного контакта, чем другому, оба могут найти способ удовлетворить свои потребности, придя к компромиссу. Переговоры помогут добиться большего тому из пары, кто испытывает нехватку прикосновений. Партнеру, менее склонному к нежности, придется приложить значительное количество усилий для того, чтобы все-таки демонстрировать ее, зная, как это важно для другого. Если обоим не нравятся прикосновения или если взаимное физическое влечение за годы сошло на нет, все равно будет полезно по указанным ранее причинам добавить больше ласки в повседневную жизнь с любимым человеком. Со временем мы поймем, что тактильный контакт приносит удовольствие сильнее, чем мы думали. Важно договориться с партнером о том, Сколько телесных проявлений любви нам нужно и какого вида, учитывая, что мы хотим угодить друг другу и проявить взаимоуважение. Как сформировать эту привычку? Вот несколько способов увеличить частоту тактильного контакта. Запишите свои потребности. Обоим партнерам нужно потратить 5-10 минут на то, чтобы прописать идеальные для них способы телесного выражения любви. Не обязательно то, что вы даете и получаете сейчас. Список должен включать в себя вид тактильного контакта, который вам нравится. указание, когда вы этого хотите и как часто. Например, можно написать что-то подобное. Объятие. Долгие объятия каждый день перед работой, и когда мы оба возвращаемся домой после неё. Примирительные объятия после конфликта. Объятие, когда я расстроен или обеспокоен. Неожиданное объятие сзади несколько раз в неделю. Долгие объятия, если мы не виделись несколько дней. Объятие, сидя на диване во время просмотра телевизора каждый вечер. Объятие, по крайней мере в течение 15 минут после секса, и нескольких минут в постели перед сном. Поцелуй. Поцелуй каждое утро перед работой и когда оба возвращаемся домой после неё. Долгий неожиданный поцелуй пару раз в неделю. Поцелуй как часть прелюдии к сексу. Другие прикосновения. Массировать спину или ступни несколько раз в неделю. Когда мы смотрим телевизор, Держаться за руки во время просмотра телевизора. Телесное проявление любви на публике. Обниматься или держаться за руки, когда мы с друзьями или семьей. Обсудите список с партнером. По очереди читайте друг другу свои записи и делайте пометки напротив пунктов, по которым вы пришли к согласию. Затем тот, кому нужно меньше ласки должен пробежать глазами список партнера, чтобы понять, что ему или ей необходимо. Например, одному не нравится обниматься в кровати, но в качестве жеста любви к другому он готов делать это в течение пяти минут перед сном. Менее склонный к проявлению нежности человек должен написать все, что он может предложить своей второй половине. Так что теперь у вас два списка. Один включает в себя виды тактильного контакта, которые нужны вам обоим, а во втором указаны прикосновения, на которые готов пойти менее ласковый партнер, и то, как часто он или она готовы это делать. Если кто-то из вас просит уменьшить количество объятий и хочет, чтобы близкий человек реже проявлял нежности на публике, договоритесь о замещающем поведении. Это могут быть любящие слова, теплая улыбка или быстрое пожатие руки. Составьте общий список. Объедините свои записи, чтобы получился один главный список видов тактильного контакта, которые вы можете предложить друг другу. Снова посмотрите этот перечень для того, чтобы убедиться, что вы оба совсем согласны. При необходимости ищите компромиссы. Решите, с чего начнете. Если вы хотите сформировать несколько привычек проявления нежности, выберите сперва одну, ту, которую можно практиковать каждый день. Например, долгие объятия утром или в течение нескольких минут перед сном. Если вы не можете договориться, с чего начать, подбросьте монетку. Помните, что проявлять нежность надо благосклонно и с любовью, Если вы это делаете с неприязнью или апатией, то скорее навредите, чем принесете пользу отношениям. Определитесь с временем и триггером. Решите, когда вы хотите работать над навыком и что будет запускать его. Если это привычка сидеть, обнявшись во время просмотра телевизора, тогда скорее всего, триггером послужит его включение. Если это объятие утром, Тогда поиск ключей или кошелька перед уходом на работу. Напоминайте о тактильном контакте партнеру. Человеку, который по своей природе не склонен проявлять ласку, нужно аккуратно подсказывать, что настало время для привычки, особенно если она не ежедневная, например, массаж спины по вторникам и четвергам. Конечная цель – обойтись без напоминания партнеру, Так что ему или ей стоит сделать запись в календаре на смартфоне. В самом начале работы над привычкой проявляйте терпение друг к другу. Не так часто прикасайтесь к партнеру, менее склонному к нежности. Если ваш близкий попросил не обниматься и не трогать его слишком часто и предложил другой вариант, придумайте замещающее поведение, которое подходит вам обоим. Узнайте, что предпочитает партнер. И делайте это вместо обычных прикосновений. Помните, что некоторое количество тактильного контакта все же необходимо для здоровых и приносящих удовлетворение отношений. Согласно упомянутым ранее исследованиям, чем больше нежности в паре, тем счастливее связь. Работайте над другими тактильными привычками. Когда первый навык станет автоматическим, выберите другую форму проявления нежности из своего списка. Как только между партнерами появится больше тактильного контакта после закрепления первой привычки, уже не надо много трудиться, чтобы и дальше телесно выражать свою любовь. Прикасайтесь друг к другу по крайней мере несколько раз в день, и вы получите от этого пользу. Поговорите на еженедельных встречах о том, как более частое проявление любви влияет на вас обоих и на отношения.